Он показал рукой на сапоги, и мы сняли их. Но едва мы сделали несколько шагов, как мне, да и доктору тоже, видимо, показалось, что за нами кто-то крадется. Это было и смешно, и грустно. Мы опять присели. Опять наступила какая-то почти болезненная тишина. Я услышал еле заметный шепот в ухо. Надо переждать, переждать. Она знает отлично дом, увидит, что нас нету в комнате и вернется. Она не подумает, что мы пошли в милицию. Нет, но просто после волнений ей захочется уснуть. А меня тянет неодолимо к ней. Вам понятно это чувство? Понятно, тоже шепотом ответил я. И мне точно было понятно. Многое стало ясным мне, поведении доктора. Так мы просидели не менее часа, наконец встали и тихо на цыпочках пошли. Тишина по-прежнему стояла вокруг нас. Вдруг меня охватили две горячие руки. Мне стало смешно. «Нет, плохо вы ориентируетесь», — сказал я. В руке доктора сверкнул электрический фонарик. У моего плеча мы увидели лицо Черпанова. Он был сконфужен чрезвычайно. «Я, знаете, думал про он. Доктор погасил свет. «Не мешайте нам спать», — сказал он. Мы слышали, как открылась дверь на улицу и мелькнул силуэт Черпанова. И одновременно, или я ошибся, скрипнула дверь и в комнату Сусанны. Доктор меня подтолкнул. Мы пришли в комнату. На полу лежала газета — «Лампочка у нас не горела, однако будем спать?» Он потянулся. Я вспомнил, как нас поймал Черпанов, вспомнил, как он караулил то, что он с такой убежденностью сказал, что корона есть и лежит именно в вагонной плевательнице. А Черпанов?» — спросил я. на доктор или спал, или не захотел отвечать мне. Разбудил меня стук топоров. Я вскочил и понял, что ломают перегородки. Доктора в комнате не было. Я прислушался. Нет, тихо. Открыл дверь. Обычный кухонный шум. Я пошел умываться. Часть перегородки возле комнаты Носеля была разобрана. Черпанов спал на досках, одетый. Лицо его было потно, рот раскрыт. Носль стоял растерянный с топором, Другой лежал поодаль. «Никто не поможет, знаете», — сказал он, застенчиво улыбаясь. «Валерьян Львович помогал, знаете, работать, но привычки нет к топору, да и у меня тоже. Мозоли и мышцы болят, вы не предполагаете. У вас и без того много родственников. Ну, такого сильного родственника, как вы, даже и иметь приятно, уверяю вас, что я не еду на Урал». Да и вообще, если и плотников пригласить, то и они эти перегородки смогут разрушить не меньше, как в неделю. Ну, вы только посмотрите, что вы здесь нагородили. Ведь это же черт знает, что такое. Ведь у вас суматохи в голове. Меньше, чем перегородок. Он беспомощно осмотрелся. Перегородок действительно было чудовищно много. Особенно выделялись они после того, как он отколол несколько досок. «Что же делать? Как же мы встретим лебедей?» сказал он растерянно. «Есть способ какой? Выжечь все к чертовой матери вместе с клопами. Но и стены горят. А на кое они черты кому нужны Но «Ну, все-таки, знаете, стоят, и противопожарная команда существует. Я и мечтать не могу о пожаре». «Мои родственники так боятся пожара!» Я подошел к нему ближе. «Знаете что? Сожгите их вместе с родственниками!» Он отшатнулся. «Знаете, у вас беспокойный характер. Очень хорошо, что вы отказались ехать с нами!» Мы услышали позади себя крик. Черпанов сидел и орал, не имея сил разомкнуть вежды. Я плеснул ему в лицо водой. «Заснул!» — воскликнула он, глаза. На минутку оставил доктора покараулить, пошел за папироской и заснул. Он выбежал на крыльцо.